Глава вторая. Йокова суш. В стремнении неслабо болтает, так что стою, опустившись на одно колено, и держусь за упертое встык между бревен копье. Лук на плече, колчан, прилаженный поверх рюкзака на спине. Топорик на поясе, рядом с метательными ножами, обычным большим. Если вдруг плюхнусь в воду, все свое барахло промочу к Йоку разом, но лучше так, чем бояться, что вещи или оружие смоет с плота. — Кто знает, что там за этим туманом. Вдруг пороги какие. Не хочу, чтобы мое добро потонуло. Река быстрая, просто жуть. Не успели отплыть, как нас уже подносит к барьеру. Первый плод уже в нескольких саженях от него. Сейчас вплывут в облако. Против воли опять покосился на Гило. Очень скоро увижу, как китой применяет свой могучий удар. Не вживую. Ло не способен использовать чужие дары. Заглянув в прошлое глазами землянина. Стоит нам оказаться на суше, как я сразу же выселю из своей головы колдуна, который туда вот-вот вновь вернется. Все, первый плод исчез в пелене. Сепа снова свободен. Два десятка секунд, и мы тоже пройдем сквозь барьер. Напряжение аж мурашки по коже полезли. Чуть больше седмицы на тверди, и вот уже следующий пояс. Так быстро по пути, наверное, еще никто никогда не ходил. Вот бы и с сушью так. Ло уже, по идее, во мне, но, естественно, призывать его я не буду. Колдуна ждет Китой. Для меня этот Гило никто. Чувство жалости загнано в дальний угол души пониманием важности нашего дела. Это даже не убийство. Как мы теперь знаем, получившие свое тело обратно, даже не помнят своего заточения. Если повезет, Китой ничего для этого толком не сделав, дойдет до вершины. Впрочем, все это меня сейчас мало волнует. Мы вплываем в туман. Нос плота исчезает во мгле. Сейчас клубы этого плоского облака доберутся и до меня. Пелена серой мути поглощает весь мир. Я чувствую легкое натяжение незримой ткани барьера. Вспышка света. Рывок. Мир вернулся. Но это другой мир. Где ущелье? Где река? Где наш плод? И где все? Я один. Вокруг пусто, ни китоев, ни наших. Вскочив на ноги бестолково, кручусь на месте, не веря глазам. Желто-серая каменистая земля разбегается в стороны невысокими холмиками. Склоны одних покрывает колючий безлистный кустарник, на вершинах других вздыбливаются нагромождения невысоких коричневых скал. А вот деревьев, как и любой иной зелени, рядом не видно. Только в низинах местами встречаются островки чахлой травы. Жарко, сухо и страшно. Вот засада. Теперь понимаю, отчего этот подлый барьер непрозрачный. В один миг нас закинуло неизвестно куда. Хорошо, хоть не в бездну. Здесь небо не красное. Нужно срочно найти остальных. Выбираю холмик повыше и скорее наверх. Залетаю по склону, тут всего два десятка шагов. Запрыгиваю на здоровенную каменюку, чтобы тут же с нее перебраться на следующую, а затем еще дальше. Тут, словно, какой-то малыш великан играл в кубики и забыл за собой убраться. Огромные валуны насыпаны друг на друга неровной ступенчатой горкой. Видать, прежде здесь шел скальный кряж, да время оставил от него только груду камней. Я на самой вершине. Ох, еженьки. Вот ведь зашвырнуло, так зашвырнуло. Горные стены, из которой осталась твердь, даже краем не видно. Во все стороны, насколько хватает глаз, простираются одинаковые каменистые холмы с торчащими тут и там останками древних скал. И никого. Ни людей, ни зверей, ни птиц, кроме пары, кружащих вдали черных точек. По крайней мере, в ближайших низинах и на склонах соседних невысоких холмов никакой крупной живности я не заметил а вот мелочь в округе есть точно. Когда поднимался сюда, в щель между камнями шустро юркнула серая ящерица. В нескольких десятках шагов от меня у колючих кустов чирикает пара пернатых малявок. Приглядевшись, замечаю ползущую к травянистому пятачку небольшую змею. — Эй, народ! Есть тут кто? — Тишина. Хотя за соседним холмом зашуршало. Вроде кто-то бежит в мою сторону. Только это не человек. Звук другой. Ну ты, Китя, дурак. Сам накликал. Кого? Вот сейчас и узнаем. Ладно, прятаться поздно и глупо. Опускаю на камень копью и скидываю лук со спины. У меня неплохая позиция. Разделяющая холмы не широкая низина лежит передо мной, как на ладони. Судя по звукам, зверь не настолько велик, чтобы стрелы были ему нипочем. Пока до меня добежит всадить в него пару-тройку, я точно сумею. Да и не всякому хищнику по силам взобраться на эту скалу, разве что он из кошачьей родни. Нет, из волчьей. Или даже из собачьей, скорее. От волка тут только морда, да и та больно вытянутая. Впрочем, и весь зверь какой-то растянутый, что ли. Длинное, едва ли не соженное, тощее тело напрочь лишено меха. Сережелтая кожа обтягивает торчащие кости, части из которых все же пробили ее и топорщицы шипами-колючками вдоль изогнутого хребта. Лапы тоже худые и длинные, словно паучьи, их целых шесть штук. Бегает же это страшилище, чудной, семенящей рысью, и скорость там жуть просто, не успел отпустить тетиву, как зверь уже пересек половину низины. «Что я там сам себе обещал? Пару-тройку стрел всажу точно?» Первую уже пустил мимо, а вторая по-любому станет последней, какую успею отправить. Ха, нет уж, Китя. Снова мазать нельзя. Этот выстрел уже сделает Ло. Призываю беса. Э, Ло! А ты где? Йог, Стреляю сам. Естественно, снова мажу. Эта тощая шустрая гадина замечательно прыгает. Даже до середины моего холмика не добралась, а уже летит. Клац когтями на камень и мгновенно сгибает четыре задние лапы, чтобы снова взмыть в воздух. Этот прыжок приведет ее уже прямо ко мне. Шутки кончились. Те секунды, которые у меня выделены на незримые клинки, тратить жалко. Сдергиваю топорик с пояса и призываю невидимость. Лучше без этого дара сегодня остаться, чем проверять свою неловкость. Слишком уж проворный зверь мне попался, и что хуже всего, незнакомый я не знаю, чего ожидать от этого паучьего волка». «Еженьки, так вот оно что!» «Теперь понятно, почему я не смог призвать колдуна. Вокруг глушь. Даров нет и от того невидимкой у меня стать не выходит. Про незримые клинки тоже можно забыть. Лук на камень не подхватив освободившееся рукой копье, спрыгиваю со скалы в сторону, противоположную той, откуда ко мне летит зверь. Тут всего десяток локтей, не расшибешься» слышу позади себя клацание когтей приземлившегося на вершину валуна чудища, а сам уже несусь вниз по склону холма. Раз от этой заразы на скалах не спрячешься, остается лишь драться. А для боя мне нужен простор. Паучий волк быстр, но я тоже не снулая черепашка. Сейчас проверим, у кого ловкости больше. На ходу сбрасываю рюкзак со спины и, достигнув относительно плоского дна низины, резко разворачиваюсь. В левой руке копье, в правой топорик. Последний тут же отправляю в полет. Выставив перед собой неповолчьи когтистые передние лапы, зверь несется ко мне, растянувшись в прыжке. Пасть длиной в мою руку оскалена. На концах каждой челюсти по паре клыков. Остальные, более мелкие, но не менее острые зубы, напоминают щучьи, если вцепиться уже точно не вырваться. Есть! Хорошо, что в полете поймал. Прыгнув, особо уже не вильнешь. Топор бьет в основание лапы. Звук глухой, словно дерево рубишь. Крови почти нет, ох и шкуру у твари. Эти мысли промчались за долю секунды. Сам же я лечу в сторону, уклоняясь от пасти и лап. Отскочив, бью копьем. Тварь как раз приземлилась, и ее тянет дальше. Худоба-худобой, а вес в этой костлявой уродине пудов десять, наверное. «Ничего себе!» при моих-то долях да насквозь не пронзить. Ткнул-то вроде удачно, аккурат в середину выпирающий затощим брюхом грудины попал. И не вскользь, а вполне себе плотно. Наконечнику тут сам единый велел между ребер войти. Но на деле лишь зверя толкнуть получилось. Видно, что там у урода под шкурой сплошной очень твердый костяк. Отскакиваю и жду, когда тварь развернется. То секунд в делов. Волк крутнулся на месте изогнувшись загнувшись змеей, и вновь прыгнул. Тут уж я не стал долго раздумывать. Пока буду его слабое место искать, зверь меня достать может. Плясать долгие танцы с такой верткой заразы не выйдет. Нужно наверняка бить. И я бью. Промахнуться никак. Цель летит ко мне обрамленной гребенкой зубов яркой алой мишенью. Шаг навстречу и вгоняю копье прямо в пасть между челюстей, которой тут же капканом захлопываются. Вот теперь мощный толчок заставляет пошатнуться уже меня. Ноги едут по каменистой земле, но руки не отпускают, древко. Зверь тянется ко мне передними лапами, но длинные когти рассекают лишь воздух в воршине от моего лица. Тварь мотает башкой, выгибается в разные стороны, пыжится меня сдвинуть с места, но противник ей крепкий попался. Ноги пошире, уперся подошвами и рывками, толкаю копье вперед. «Кажись, все». Кровь залила всю нижнюю челюсть зверюги. Хрип, идущий из пасти, сменяется бульканьем. Продавил! Наконечник копья выскакивает наружу из шеи чудовища, словно новый костяной шип. Зверь заваливается на сгибы четырех задних лап, а потом и на бок. Все. Выдергиваю оружие и жду, когда хищник подохнет. Вот это мне повезло. Не успел очутиться на суше, как сходу нарвался на очень старого зверя. Едва ли это страшилище был хозяином леса, больно мелкий волчок. Но с такими непробиваемыми костями и с дубовой шкурой шестилапому гаду до этого звания точно недолго осталось. Еле-еле свалил. Ну, хоть добрую добычу из сердца возьму. Местные бобы мне сейчас пригодятся. Подбираю топорик, достаю пилку из ножен. Это будет непросто, но и не такое вскрывали. Минут десять возни, и вот сердце чудовища на земле рядом с тушей. И действительно, грудь у него сплошной панцирь. Со стороны брюха продираться пришлось. Изморался весь, а воды, чтобы руки отмыть, рядом нет. Доделаю дело, придется с землей оттираться. Ну что, Ло, как думаешь, семя там будет? По мне так и два, может быть. Давненько мне звери не давались так тяжко. и волчара. Ответ колдуна мне не нужен. Я так, чисто страх отогнать. Закинул неизвестно куда, разлучила с товарищами. Будь я один, струхнул бы, наверное, крепко, но, зная, что во мне сидит ло, утешаю себя этой мыслью. Нас двое. И пусть мой напарник пока заточен у меня в голове, зато всегда можно совета спросить. Не впрямую, конечно, но даже короткие «да» или «нет» колдуна не дадут мне сделать неправильный выбор на развилке решений. Шинкую добычу. «Ну? Ну?» «Что за бред? Ни семян, ни бобов? Ты видел? И это у них молодняк? Что-то сушь мне не нравится!» Отчистив кое-как руки, достал из рюкзака флягу. «На пару дней воды хватит, с едой чуть получше. Пока еще пробовать мясо волка на вкус не готов. Ну что у нас дальше по плану? На месте сидеть смысла нет никакого, пора отправляться в дорогу, вот только куда!» Нахожу взглядом солнца. По идее, сейчас у нас позднее утро. Где полудень, я знаю. Раз округа со всех сторон одинаково, пойду прочь от тверди, к лежащему где-то там впереди краю нового пояса. По пути разберусь, что к чему. Из задач пока несколько главных. Найти воду, соратников, да и просто людей. Может, кто-то уже разгадал тайны суши и поделится со мной этими знаниями. Но на всякий случай спрошу-таки совет Уло. Вдруг он что-то такое подметил, чего мне в глаза не бросилось. Опять поднимаюсь на ту же скалу и снова оглядываюсь. В этот раз не ору. Хотя, будь рядом еще какой-нибудь хищник, уже бы примчался на звуки нашего с волком сражения. Интересного на горизонте ноль с палочкой. На полудень пойду. Вроде разницы нет, если против нет мыслей. Подгони мне к мизинцу чешуйки. Прикусываю подушечку пальца. Та мягкая. А чем плох полудень? Думаешь, надо к стене возвращаться? Там наших искать. Если так, тверди палец. И вновь мягко зубам. Тут, что ли, сидеть? Ждать? И внезапную мысль пробирает ознобом. Ло, а ты здесь вообще? Палец снова к рту. Подай знак. «Не пугай меня!» «Юженьки, так я все же один здесь, проклятая сушь!» Ближе к вечеру я принялся приглядывать подходящее для ночевки место. Этот край не пустынен. На мелкую живность успел насмотреться дорогой, голос крупный не раз уже слышал вдали. То подобие хриплого воя раздается, то шакалы хохочут. А может, гиена? От одной чересчур уж здоровой змеи убежал. Лишь заметил, спускаясь с очередного холма, трехсаженную дрянь, так обратно за гребень прыг, скок и текать. Чай я тут не охочусь. Пригодная для моих целей норка обнаружилась ближе к закату. Помогли в том очередные развалины скал. Каменюки удачно легли друг на друга, образовав на своем нижнем стыке пещерку, куда я едва смог протиснуться. Подтянул ко входу глыбу поменьше размером, но тоже тяжелую, и, забравшись внутрь, поднатужившись, прикрыл той проход. Ночью спал очень плохо. Все мне чудилось, что местные звери наткнулись на мои следы и спешат сюда. Один раз кто-то мелкий и действительно подбирался к моему убежищу, но приблизиться к самой двери не рискнул. сейчас болтался снаружи, негромко поскуливая. Потом сдернул куда-то, решив, что я слишком опасная дичь. Или же просто ему не по силам было сдвинуть мой камень. Неважно. Утро с рассветом пробралось в пещерку сквозь щель. Выходим. До следующей ночи найду себе новое. Позавтракал, бережливо напился и в путь. Вчера отмахал верст под двадцать, сегодня удвоим. Пора искать для начала хоть воду. Ведь должен же местный зверь что-то пить. Но раньше часа через два быстрым шагом другая находка. Нора? Так-то очень похоже, но форма. Мерцающие ворота, ведущие предположительно в бездну, не круглые. Заполненный серой мглой треугольник упирается основанием в землю, притаившись в довольно глубокой ложбинке между нескольких каменистых холмов. Цвет невиданный ранее, но проверять, какой сложности испытания он соответствует, я, конечно, не стану. Вокруг глуши идти на риск ради дара, который я даже узнать не смогу, слишком глупо. Постоял две минуты, разглядывая руни нару, нору и двинулся дальше. Через час небо сжалилось. Впереди стадо мелких копытных, ну как стадо. Ровно семь, то ли очень короткошерстных, считай, лысых коз, то ли махоньких антилоп с прямыми тонкими рожками. Когда добыча они мне сейчас интересны не сильно. Куда важнее их путь отследить. Водопою копытные всяко знают дорогу. Притаился в двух сотнях шагов, сижу, жду за скалой. Отправились дальше, подъев клочок жухлой травки. Я за ними тайком. Так и двигаемся второй час от низины к низине, с холма на другой. С курса сбился прилично, но что мне тот курс, так и так цели нет. Вот ведь йог. Полдня муфру под хвост. Ох, резвая мелочь. Стоило в половине версты откос раздаться далекому утробному реву, как копытные припустили прочь с такой скоростью, что о преследовании рогатых проводников у меня не возникло и мысли. Какая-то дрянь спугнула животных. Теперь остается только идти в ту же сторону, куда тебя удрали, в надежде уже самому отыскать йоков в призрачный водопой. Следы каменистой почвы не держит, а нюх у меня человечий, от него пользы нет. Впрочем, долго переживать на сей счет мне не дали. Не прошел я и пары сотен шагов, как позади, за соседним холмом, раздались стремительно приближающиеся звуки, как будто бы бега. Ни звериного вроде. То ни рысь, ни голоб, словно бы кто-то на двух ногах сюда мчится. Человек? Я вбежал на вершину холма и укрылся за камнем. но не для того, чтобы спрятаться, так-то сам этой встречи ищу. Скинул лук с плеча, вынул стрелу, наложил на тетиву. Разговаривать буду с дистанцией, мало ли, что там за крендель. Вдруг местные из тех, что пришлых не любит. Приближается. Сейчас выскочит на вершину холма, отделенного от меня узкой низиной, край на сотню шагов. Чуть присяду, чтобы он с перепугу обратно не дернул, увидев меня. И потом уже высунусь сокликом. Ближе, ближе. Спустился почти. Поднимаюсь. Ох, еженьки!» Заготовленные слова мигом в горле застряли. «Человек?» «Йокос-два». «Зверь на двух ногах-лапах». Или все же не зверь. «Чресло прикрыты чем-то на вроде короткой меховой юбки, а в руках?» Гибкие, пусть и пальцы позволили мне применить в мыслях нужное слово. «Длинная заостренная палка или даже скорее какая-то кость?» «Одежда?» «Оружие?» «Эх, была не была!» «Эй! Привет!» Взмах свободной рукой, но в другой держу лук на виду. Это стало быть, чтобы мыслей дурацких на ум кошаку не пришло. Хвостатый уродец на миг замирает. Не, ну, точно кошак. Глази круглые, черный носик, что пуговка. Уши, что лупухи меховые, торчат в разные стороны. И сам весь мохнат. Не весь, то есть, но на теле больше пушистых мест, нежели голых. Живот, грудь, ладони, лицо — тыльные стороны рук — желтоватая кожа. Остальное покрыто коротким густым серым мехом, но главное — хвост и усы. Тут уж чистый котяр, не испутать. — Бежать! Быстро бежать! — повелительно машет мне свободной рукой лапой кошак и бросается дальше. Мой лук пугает его куда меньше, чем то, от чего зверолюд убегает. Человеческий язык разумеет уже хорошо. — Йок! Опять этот рев, что спугнул тогда коз. Только в этот раз он уже куда ближе, понятно. — Не стой! Меня подожди! Встреча с тем, от кого удирает кошак, мне без надобности. Раз уж местный предупредил об опасности, значит, люди ему не враги. — Бежать! Быстро бежать! В Шепелево повторяет дикарь, проносясь мимо меня пыльным ветром. — Злой ходок! будет дуть! Есть тебя! Не оборачиваясь, бросает он странное. Да постой ты!» «Но моя просьба летит в никуда. Уступающий мне в росте пару вершков кошак бегает на двух лапах любому человеку на зависть. Такого шустрика не догнать. Но то ладно. Гораздо важнее сейчас узнать скорость другого участника этой погони. Закидываю лук на плечо, не глядя засовываю стрелу обратно в колчан, оборачиваюсь... Йоккова суш! Это что же за пояс такой?» Звери ходят в одежке, а люди бизоны, хотя человеком назвать то, что я сейчас вижу, не проще, чем облезлого бегающего на двух ногах кошака. С высотой в четверть сотни локтей, при раздутых бугрящимся мясом чересчур у широких руках и ногах, да с башкой, увеличенной втрое от нормальных размеров, в этой туше под сотню пудов. Голый, грязный, сутулый, пузатый. В глазах пустота, Рот нелепо открыт, как у болезного дурачка. На лбу ромбик, но это ни шрама, ни цветная наколка, какие синеют перекушенными обнаженными девами у него на предплечьях. Линии словно бы светят, целовя на себе лучи солнца. Тварь, которая, если когда-то и была человеком, сейчас точно таковым не являлась, замечает меня. Бежать. Однозначно бежать. И именно так, как кошак мне советовал. Бежать быстро. Пустота во вполне человеческих пусть и в очень большущих глазах исчезает. Теперь в них светится обуявшее чудище при виде меня неподдельная радость. Выражение лица твари меняется. Миг, и дурачок уже уступил место ребенку, увидевшему конфету. Вот же йог! Под мерзкое подобие хрипящего счастливого хохота чудище бросается в мою сторону. «Беги, Китя! Беги!»